Глава 16. Уклонист. От миссис Сорли, а Наоми все никак не могла заставить себя называть ее иначе, только по прежней фамилии, в Шатобенгтен продолжали приходить роскошные посылки, которые вносили разнообразие в скудный рацион австралийского добровольческого госпиталя. Судя по письму, полученному от нее прошлой осенью, миссис Сорли не находила себе места от тревожных мыслей. Ее сын Эрнест еще весной записался добровольцем, и уже находился на борту одного из судов, идущих во Францию. По ее словам, теперь, когда люди узнали кое-что об истинном положении вещей, идти на фронт добровольцем вышло из моды. «Я позволил себе дать ему твой адрес. Он, в общем, парень неплохой, и если он заедет к тебе, и у тебя будет время, я была бы очень признательна, если бы ты отнеслась к нему как к родственнику, хотя я абсолютно уверена, что так оно и будет. Должна сказать, что вы, Дьюранс, люди очень деликатные». Ему повезло, что у него есть такая сводная сестра, как ты. И вот в первые дни весны Арнест появился в Шато-Бенгтен. Долговязый, крепкий мальчишка, здорово напомнивший Наоми лейтенанта Маклина. Он сказал, что приехал из Булони, где ждет парома для отпуска в Лондоне. Он принимал участие в зимней кампании, но по солдатскому обыкновению не стал распространяться на эту тему. В самом деле, когда она вышла к нему... Ей подумалось, что все пережитое, похоже, его закалило. В отличие от офицеров, он был без перчаток и даже без варешек, как санитары в шато. Прийти по холоду и дождю из города ему было нетрудно. Она повела его пить чай в столовую для медсестер. — Извини, если я путаюсь под ногами, — сказал он. В армейских ботинках он казался особенно неуклюжим. А когда она познакомила его с леди Тарлтон, он застеснялся и отвечал натянуто, точно застенчивый подросток. «Мать пишет мне каждую неделю», — объяснил он Наоме, — «ты повидался с сестрами?» «Я же и не против, просто знаю, что ты занята». И жестом, не требующим слов, указал на восток, где лежала громадная зона грязи и крови, чай он пил жадно. «Разве не смешно, что после войны мы будем сводными братом и сестрой?» Мне кажется, для мамы это настоящая находка. Я всегда считал, что вы, сестры Дьюренс, девушки стильные. Ну, поскольку вы можете терпеть грубых сорли. Ты был ранен? спросила она. Слегка траванулся газом, признался он. Таким висящим в воздухе дерьмом, от которого все начинают хрипеть. В общем, отравился не сильно, не пришлось даже обращаться в полковой эвакуационный пункт. Знаешь, поначалу это настоящий шок. Попадаешь в передряги, где, кажется, муха не уцелеет, не то что человек, но потом как-то приноравливаешься. Мы отлично поработали во Фландрии. Показали им пару раз, где раки зимуют. Когда ему пришло время возвращаться в лагерь, она договорилась о легковом автомобиле, который его подбросит. Не хотелось, чтобы он один пешком шел по холоду. В ожидании машины, они стояли на ступеньках, она спросила, ты не видел мою сестру? — Нет, но если она на эвакуационном пункте... — Удивительно, но, пробыв здесь достаточно долго, кого только не встретишь. — Подожду, пока фрица закончит большое наступление, которое, говорят, уже нанесено на карты, тогда и увижусь с ней. А уже сев в автомобиле, он, подмигнув, сказал... — Эй, да ты крутая! Дьюрансы не сорли. ссорли! — Так говорит твоя мать, но она не права. Она смотрела вслед, виляющему средь голых, как скелеты деревьев, автомобилю... Теперь у нее появился еще один, за которого придется волноваться. На пункте эвакуации раненых в Деннон-Корте начали происходить странные вещи. Салли узнала о визитах военной полиции, которая приезжает и забирает санитаров, не подряд, а выборочно. И как объяснили ей другие медсестры, это никакой не арест. Их забирали в пехоту, даже если палаты оставались недоукомплектованными персоналом. Эти события отозвались и в шато Наоми получила торопливо нацарапанную записку от Ээна Кирнана «Увы, пишу это с милостивого разрешения старшины военной полиции. Я в старой тюрьме в Амьене, она чем-то похожа на оперную декорацию, поступил приказ собрать второстепенных лиц из военно-медицинской службы, дать им в руки оружие и отправить на фронт. На моем эвакуационном пункте я не считаюсь ключевой фигурой». Теперь я понимаю меру своей наивности. Ведь я даже представить не мог, что такое возможно. Мадам Флерье была права. Ну, так или иначе, я отказался подчиниться приказу, и вот я здесь. Дорогая Наоми, я знаю, что ты занята до поздней ночи, но не могла бы ты написать письмо на имя заместителя начальника военной полиции австралийского корпуса и рассказать ему все, что тебе известно о моих религиозных убеждениях? Не могла бы ты также попросить мистера Седжвика чтобы он, если возможно, написал и рассказал о наших встречах с Комитетом Ясности. «Знаю, для тебя это мучительно, но любовь моя. Я рад, что могу развеять твои страхи. В военной полиции мне все сочувствуют. Мне просто хочется, если это возможно, избежать тюрьмы в Великобритании. Да и кто бы такое пожелал? В то же время мы вполне удовлетворены тем, что австралийское командование по-прежнему отказывается вводить смертную казнь за отказ взять в руки оружие по религиозным убеждениям. «Мне страшно даже подумать о каком-нибудь несчастном британском или даже канадском квакере, который угодил в ту же ловушку и может быть казнен». Она показала письмо леди Тарлтон. «О, Боже!» — проговорила, прочтя его леди Тарлтон. «Ты хочешь, чтобы и я написала?» «А вы сами хотите?» «Да, ты должна сейчас ехать в Амьен и взять с собой письмо от меня. Как будто есть люди, которые притворяются квакерами». Этот странный комплимент Наоми комментировать не стала. Леди Тарлтон быстро собрала всевозможные проездные документы, чтобы она могла выехать. Обе знали, что поездка будет далеко не увеселительной. Ведь именно Амьен был главной проблемой Британского фронта вдоль Сомы, и противник это тоже прекрасно понимал. Когда после бесчисленных задержек в пути она приехала в Амьен и добралась до военной комендатуры у входа на вокзал, Ей сказали, что тюрьма расположена в пяти километрах от города. И транспорта нет, можно попытаться взять такси. Она пошла в гостиницу и, обнаружив там ленивого портье, дала ему несколько франков, чтобы он отыскал такси. Водитель такси, по его словам, ожидал от нее не меньшей щедрости. Она устроилась на заднем сиденье, и машина повезла ее через каналы, потом по пригороду, и, наконец, они оказались в сельской местности». Тюрьма, бывшая крепость, окруженная облаками, выселась над суровой равниной и ее возделанными полями. Когда они подъехали к воротам, она попыталась уговорить таксиста подождать. Но, несмотря на все соблазны вознаграждения, он сделал вид, что не понимает, и уехал. Это была не проблема. Пять миль до города можно пройти и пешком. По холодному гравию она подошла к деревянной задней двери и заметила сбоку колокольчик, в который можно позвонить. Она собрала волю в кулак. Дверь открыл британский капрал. Она объяснила ему, зачем пришла, и он пропустил ее внутрь. Она оказалась на контрольно-пропускном пункте с напоминающими пещеры кабинетами. Сначала надо было зарегистрировать прибытие в журнале. Она заметила, что все это слегка напоминает гонение на христиан, как их живописует в воскресной школе. Британский сержант, казалось, даже посочувствовал, что она связалась с уклонистом. — Так, значит, вы его невеста? — спросил сержант из-за дальнего стола в кабинете. — Да, — сказала она. — Хорошо, что вы пришли его навестить, — проговорил он. Он сказал, что поговорить с капитаном, и поднял трубку телефона. Потом что-то тихо забормотал в аппарат. Тут молодая леди хочет повидаться с женихом, австралийским мыслителем. Армейская медсестра, фамилия... Он поднял на нее вопросительный взгляд, но потом посмотрел в журнал регистрации. — Дьюранс, верно? — — Дьюранс, — повторил он, — заглянул в другой журнал регистрации на столе. — Старший лейтенант Иэн Кирнан, австралийский медицинский корпус. — Да, сэр. Он вышел из-за стола и проводил ее во двор, затем вдоль толстой стены, служившей ограды, потом провел через дверь. Они оказались в комнате, полностью изолированной и совершенно пустой, если не считать стола из сосновых досок и двух хлипких на вид стульев. Здесь он ее оставил. Наоми прождала минут пять, это место все больше и больше угнетало ее, подавляя царящий тут атмосферой наказания, тем более наказания непредвиденного. Это наказание уже практически свершилось. Потом за дверью послышался шум, и двое военных полицейских, вооруженные пистолетами, ввели Иена. Внешне это был прежний Иэн, только одет был не по погоде, без пиджака. На нем не было подтяжек и ремня, и ему приходилось поддерживать брюки за пояс. Охранники встали по обе стороны двери один торжественно сказал никаких прикосновений и пожалуйста никаких громких протестов громко добавил другой иэн улыбнулся и сел за стол разумеется ей хотелось дотронуться до него но когда она взяла его за запястье один из охранников произнес мисс если вы так любите войну почему же сами не воюете спросила она охранника. Хотя прекрасно понимала, что спорить нет смысла. — Пожалуйста, Наоми, — попросил Кирнан. — Я уже слышал подобное, мисс, — сказал полицейский. — Почти от каждого уклониста. Она поняла, что надо не обращать внимания ни на что, кроме Иэна. — Неужели они такие дураки, чтобы посадить тебя после стольких лет верной службы? — сказала она. — Да, теперь, когда я в тюрьме, у комитета честности есть все основания верить в мою искренность, — сказал он. Кстати, леди Тарлтон написала, что задействует свои связи. Мне показали ее письмо, потому что ее титул произвел на них впечатление. Они явно собираются упирать на тот же аргумент, что и мадам Флерье. Он послужил ей, послужит им. Мол, если я отказываюсь брать в руки оружие по религиозным мотивам, мне вообще не следовало поступать на военно-медицинскую службу». Санитары считаются почти готовыми пехотинцами и, поступая в армию, наивно надеется, что им никогда не прикажут взять винтовки. Но главный врач пункта эвакуации раненых должен был знать о твоей религиозной принадлежности. Да, разумеется, но среди французов и даже британцев были случаи неповиновения. Да и наши парни тоже виртуозы-самоволок. Власти не могут не реагировать, и, как видишь, они не всегда особенно разбираются. Он повернул голову и она увидела незамеченный раньше синяк, идущий от правого виска до челюсти. Он приложил палец к губам. «Грубые методы», — пробормотал он, но «Ну, это уже позади обряд посвящения». Военные полицейские молчали. «Формальное обвинение — мятеж», — сказал он ей. «Когда я предстану перед военным трибуналом, моя дорогая Наоми, могла бы ты выступить свидетелем в мою защиту?» — Если они узнают, что наша помолвка проходила в церкви друзей... — Да, — сказала она, — ты должен потребовать, чтобы меня вызвали. Один из военных полицейских сообщил, что время свидания истекло. Она спросила, — Неужели вы не можете дать ему свитер? Сейчас же холодно. — У каждого заключенного в камере есть одеяло, — ответил полицейский. Она стояла, пока Кирнана выводили. Когда она осталась одна в этом бездушном помещении... Ее охватила смесь вожделения и дикого бунтарства. По-своему, мир все-таки зол или прекрасен, но безумен. Молодых людей калечат ради непонятных целей, лечат и давят калечат, и в этом сумасшедшем доме планетарного масштаба друзей считают преступниками. Суд состоится в Амьене в марте, сказал ей сержант, когда она выходила. Утром, накануне суда, Наоми вновь покинула Шато-Бенгтен Ее вызвали в качестве свидетельницы, причем это было дело рук власти даже более могущественной, чем власть леди Тарлтон. Леди Тарлтон заявила о своей готовности явиться в суд и дать свидетельские показания по поводу Иэна. Но так как она не знала Иэна лично, ее не вызвали. Но вот утомительное путешествие по железной дороге позади. Наоми добралась до Амьенского вокзала, который находился совсем близко от собора, и по унылым, запруженным солдатами улицам пошла к общежитию медсестер. Там она не смогла заставить себя съесть тарелку убогого варева. В голове тревожно и неотвязно прокручивались аргументы в пользу оправдания Иена. Клубок доводов сворачивался и разворачивался по собственной воле, почти без ее участия. И она чувствовала, что если накал страстей возрастет еще хоть на пару градусов, она начнет обращаться с пламенными речами прямо к военнослужащим на улицах. Заснуть в таком состоянии было невозможно. Она знала, что большинство австралийцев судили во Фландрии, и перевод процесса в Амьен был развлечением, которое должно прийтись по душе офицерам военного трибунала, что, как она надеялась, настроит их доброжелательнее. Для суда реквизировали комнату в мэрии, и утром Наоми подошла к величественному зданию администрации Французской республики с двумя крыльями, которые образовывали почти полукруглую площадь, при одном взгляде на это место становилось понятно, что снисхождение вряд ли возможно. Поднявшись по ступеням, она представилась английскому военному полицейскому застойкой. Тот вписал ее имя в журнал и попросил подождать в коридоре. Сидя на скамейке, она увидела группу растрепанных британских солдат в наручниках, которых ожидал трибунал за нарушение дисциплины, пьянства и дезертирства. Наконец к ней подошел австралийский военный полицейский, который спросил, какая погода, сопровождала ее в поездке и повел ее дальше по коридору в безликий зал суда. Она сразу увидела иена Он стоял за деревянным барьером, отгораживающим часть комнаты, вид у него был подтянутый, на нем был китель, а вот ремня не было. Должно быть, в этот день ему выдали подтяжки, потому что ему не приходилось унизительно поддерживать брюки. Два офицера сидели за столами в зале суда — а за столом, стоявшим на возвышении, еще трое моложавого вида офицеров, по-видимому, это и были судьи. Она ожидала, что они окажутся постарше, но старших отсеяли. Контраст между фронтовством судей, тем, как на них сидела форма, и Иэном ее испугал. Она не могла оторвать от них взгляд, пока секретарь военного суда приводил ее к присяге, а потом попросил сесть. Они же тем временем продолжали писать случайные заметки и перешептываться друг с другом, вертясь на своих стульях. Иэн бросил на нее спокойный взгляд и стал смотреть перед собой, словно заранее получил подобный приказ. Его адвокатом был молодой капитан с неким подобием усиков, отпущенных в надежде на то, что к нему будут относиться серьезнее. Военным прокурором был майор, казавшийся старше остальных, впрочем, и ему едва перевалило за сорок — Да разве эти люди, такие молодые, могут судить Иена? Сложный вопрос. Может, за ними стоят какие-то невидимые начальники, которым они хотят угодить? И хотя стены в этой комнате были совсем голыми, ей явно недоставало создающих общую атмосферу сценических деталей, но члены суда могли бы сыграть в любой пьесе, где фигурировал военно-полевой суд, в любом театре. Казалось нелепостью, что свобода человека зависит от подобного ритуала. Этого любительского спектакля, который разыгрывали три желторотых жреца и их приспешники. Ей велели встать перед столом, за которым стоял Иан. Когда ее приводили к присяге и так далее, она не могла на него смотреть. Прокурор попросил ее изложить служебные и личные причины для дачи показаний. Знакома ли она с обвиняемым, когда впервые его встретила, как они познакомились и при каких обстоятельствах встретились снова, Все эти вопросы задавались механически и, казалось, без малейшего представления о том, насколько они важны. Отвечала она то сразу, то чуть помедлив. Хотя вопросы сыпались, как горох, она начала рассказывать историю их долгого знакомства, но прокурор не позволил ей остановиться на этом подробно, отсекая детали, которые она считала важными. Например, то, как Иен повел себя после крушения Архимеда. Как же донести до майора всю значимость этих обстоятельств? Как втолковать им, что для мировой гармонии необходим оправдательный приговор? — Итак, — спросил он, — на сегодняшний день вы невеста обвиняемого? Она сказала, что они были обручены по обряду общества друзей. — Квакеров? — переспросил он. — Так их называют, — сказала Наоми. А потом добавила на случай, если это название послужит аргументом против Йена, — когда я вместе с лейтенантом Кирнаном посетила общество друзей в Париже, я не увидела там ни одного человека, бьющегося в судорогах. Все было наоборот, все были спокойны. Примечание. Название «квакеры», которое противники этого течения использовали как оскорбительное прозвище, впоследствии ставшее самоназванием, имеет несколько версий происхождения. Наиболее вероятна версия, согласно которой основатель церкви Джордж Фокс На заседании суда призвал судью трепетать перед лицом Бога, за что тот назвал Фокса трясуном. Другая версия гласит, что первые квакеры во время своих богослужений тряслись и содрогались при снисхождении на них Святого Духа. В соответствии с третьей версией первые квакеры утверждали, что испытывают духовный трепет от постоянного ощущения присутствия живого Бога. Конец примечания. «А вы сами тоже квакер?» «Нет» но я ничего не имею против них. Тогда как вы предлагаете вести эту войну? С такими людьми, как лейтенант Кирнан? Если каждый хочет быть офицером медицинской службы снабжения или санитаром... Один из судей вскользь заметил, что прокурор, пожалуй, слишком усердствует, и медицинская сестра Дьюранс не сидит на скамье подсудимых. Вы сами не выступаете за отказ от военной службы по религиозным соображениям, не так ли? — спросил у нее майор. — Я нет, — согласилась она. — Но Заметьте, вопрос не обо мне. — А будь у вас сын, и в случае, скажем, новой войны вы бы позволили ему пойти на фронт? Я попыталась бы его удержать. Я видела так много увечий. Ни одна мать... — Ладно, — подняв руку, проговорил майор и вернулся к своему столу. Он сел, и право задавать вопросы перешло к молодому капитану, адвокату Иэна. Она взглянула ему в глаза в поисках признаков решимости, способной спасти Иэна. «Говорил ли когда-нибудь лейтенант Кирнан в вашем присутствии об отказе нести военную службу с оружием в руках?» Она с готовностью подтвердила, что говорил. «Еще когда мы встретились в первый раз в 1915 году и едва успели подружиться, он много раз говорил, что хочет заботиться о больных и раненых, но его религия не позволяет ему брать в руки оружие». И вы, лейтенант Кирнон, выжили после того, как в судно Архимед ударила торпеда? Как повел себя лейтенант кирнон в тот момент? Он проявил трусость? Я бы сказала, что он вел себя очень мужественно. А в чем проявилось его мужество? Оставаясь в воде, он взял на себя руководство нашей группой. Поэтому так много людей с нашего плота выжили. Он сплачивал нас и призывал не опускать рук. Даже некоторые мужчины поддались отчаянию, но его вины в этом нет». Когда мы увидели корабль, он выпустил нашу сигнальную ракету. К сожалению, это было все, что хотел узнать адвокат Иэна. Иэн посмотрел на нее с легкой улыбкой, когда ее выводили из зала суда. Но она не собиралась уходить молча. Господа, любой, кто когда-либо встречался с ним, скажет, что именно совесть не позволяет ему брать в руки оружие. Молодой офицер, защищавший Иэна, подошел к ней и прошептал Если вы подождете за дверью, я скажу вам, чем все закончилось. Его участие приободрило ее. В полубреду она ждала на скамейке в коридоре. Ей пришло в голову, что в мирное время лавочники и крестьяне сидели тут в ожидании решения споров о межевании участков и адренажных канавах. Перед ее глазами мелькали то картины оправдания Иена, то невероятных по длительности сроков заключения — но не было никаких сомнений, что она в любом случае разделит с ним то, что ему уготовано. Она знала, что любые молитвы тщетны, в том числе и ее собственные призывы к божеству, очевидно, не способному оградить от артиллерийского снаряда сына, молящие его о милосердии женщины. Она понимала, что лишь множит бессмысленность и глупость, и все же не могла себя остановить. Она заклинала, чтобы на суде снизошла мудрость, и они вернули Иена на его эвакуационный пункт. Из зала суда вышел молодой капитан, адвокат Иена. «Мне прискорбно вам об этом сообщать», — сказал он. «Пятнадцать лет». Она не сразу поняла. 15 лет?» — переспросила она. «Что это значит?» «К сожалению, таков приговор. Все согласны с тем, что это просто немыслимо, но приговор будет приведен в исполнение. И, разумеется, это лучше, чем другой исход». «То, что вы говорили о его мужестве, когда ваш корабль затонул, это ему помогло. И вот тут до нее дошло, что означает этот срок». Ее охватило горячей волной, она споткнулась. Он подхватил ее под руки. «Успокойтесь, медсестра», — сказал он. Председательствующий сказал, что вы можете поговорить с заключенным несколько минут. Будет лучше не терзать ни его, ни себя. Два военных полицейских провели ее в небольшую комнату, где они могли попрощаться». Его руки уже были скованы наручниками. Полицейские остались и, казалось, больше всего стремились как можно раньше, еще до заката, а не в темноте, на ощупь добраться до тюрьмы. «Это просто смешно!» — сказала она ему. «Иэнн, что я могу сделать?» Он спросил, «Ты поблагодаришь от меня, леди Тарлтон?» Она не так много могла сказать, поскольку едва была знакома со мной и моего главврача. Первое письмо я напишу ему. «Ты все сделала замечательно, Наоми. Я всегда буду помнить тебя. Не могла бы ты написать мистеру Сэджвику, что свадьба не состоится. Теперь тебе придется забыть обо мне». Она подняла руку и едва не взорвалась от гнева. «Как я могу тебя забыть?» — спросила она. «Мы с леди Тарлтон еще даже не начинали писать письма о помиловании и рассылать их во все инстанции». До этого она и подумать не могла, что такой поворот событий превратит ее из обезумевшей от горя девушки в борца. Он усмехнулся Ты собираешься принудить этих шишек к помилованию? Да, подтвердила она. Ну, знаешь, ты вовсе не обязана. Что за чушь? возразила она. Он улыбнулся ей так просто, но, как ей показалось в то же время так многозначительно и маняк себе, и прощаясь. По опыту она знала, что мужчины мастера многозначительности, даже квакеры. Ей показалось, что все кончено, и она не знала, что сказать. Прошло не менее десяти секунд. «Ладно», — сказал полицейский, словно желая положить конец молчанию. «Свидание окончено». И ее, сожалеющую о молчании, ставшим сигналом к окончанию свидания, вывели. Она нашла главный вход. «Я не буду биться и плакать», — пообещала она себе. «Я буду действовать. Я не оставлю их в покое ни на минуту. Только так жизнь могла оставаться сносной». Охранник при входе сказал «Держитесь, мисс, над головой фрицы». Только сейчас, среди непрекращающейся артиллерийской канонады на линии фронта и рева зениток поблизости, она расслышала гул бомбардировщиков. Помедлив секунду, она сунула голову в пас между двумя каменными карнизами и разрыдалась от ужасающего уродства мира, где небо перестало быть небом, а воздух воздухом.